Одиннадцать. Тейлор вернулся двадцать минут спустя с маркерной доской размером с него самого и пластиковым пакетом из магазина, свисающим с одного из его мясистых пальцев. Пакет он бросил на кровать рядом со мной. Внутри были разноцветные маркеры и бутылка односолодового виски, оставшаяся в Люксе Империала. Это был тридцатиоднолетний Глен Маранже. Высококлассный выбор, круче, чем бриллианты. Выбор профессионала. Я откупорил бутылку, подставил нос к горлышку и глубоко вдохнул. На несколько мгновений я перенёсся в холодные, нехоженные места за много цветовых лет от августовской Луизианы. В нос ударил запах торфа и вереска, холодный колючий дождь бил меня в лицо, а тяжёлые грозовые облака нависали прямо над головой. Я вернул пробку на место и поставил бутылку на тумбочку. Тейлор был одет в черные джинсы, однотонную черную футболку, черные кроссовки и черные носки. В кабуре на поясе висел блок. Мне намного лучше, чем было, но все же это был шаг в правильном направлении, пусть и очень маленький. «Э, что? спросил он. Ты похож на копа, у которого украли форму.、Ты、уж получше, чем у видающая рок звезда в отчаянных попытках вернуть славные дни. «Куда ее поставить?» — кивнул он на маркерную доску. «Рядом со шкафом, пожалуйста». Тейлор прислонил доску к стене. Поскольку места не хватало, пришлось ставить ее торцом вверх. «Ответы, Уинтер. Как только пройдешь третий тест, так сразу». «Тест? О чем вообще речь?» «Просто пара вопросов, не о чем волноваться», — сказал я с кислой миной. По крайней мере, я надеюсь, что не о чем волноваться. Вопрос первый: ты кого-нибудь убивал? Что? Ну, конечно, я никого не убивал. Вопрос второй: допустима ли ложь в каких-нибудь случаях? Тейлор сверлил меня глазами и ничего не говорил. Отвечай на вопрос. Недопустимо. А если у маленького Джимми умер любимый щенок, и мама сказала ему, что его скрэппи убежал по радуге, живет теперь на солнечной ферме и будет до конца дней своих бегать за кроликами и есть рыбай-стейк? Ну, хорошо. Наверное, бывают ситуации, когда ложь допустима. И ты сейчас искренне говоришь, ведь так? В данный момент ты же не врешь? Ну, хватит. Я вообще не понимаю, что вы тут задумали. Но если в ближайшие две секунды вы не начнете объяснять, Ищите себе другого дурака, играйте с ним в свои интеллектуальные игры. «Поздравляю!» — расплылся я в улыбке. «Ты блестяще справился с тестом». Тейлор покачал головой и пошел к двери. «Плохой поисковый портрет может испортить все дело». Тут он застыл, держась за дверную ручку. «У тебя сейчас миллион вопросов в голове, но есть один самый главный». Тейлор смотрел на меня, а я на него. Кивком я указал ему на кровать. Садись, давай поговорим. Тейлор подошел к кровати и сел. Мне нужно было знать, смогу ли я тебе доверять, сказал я. Почему? Мы дойдем до этого. И еще мне нужно было знать, смогу ли я с тобой работать. В самолете, когда я спрашивал твое мнение о видео, я хотел проверить: скажешь ли ты мне собственное мнение или то, что я хочу услышать. Я терпеть не могу тех, кто всегда совсем соглашается. Затем в участке мне нужно было понять, умеешь ли ты думать самостоятельно. Ты знал, что я даю не рабочий портрет, но ничего не стал говорить. Отличный ход, между прочим. Но почему? Я не понимаю этого. Вообще не понимаю. Зачем такие предосторожности? Потому что у меня есть одна гипотеза, и она основана на такой впечатляющей попытке повести расследование по ложному следу, что я даже признаю ее исключительность. Я остановился на минутку, чтобы Тейлор поймал ход моих мыслей. Когда я дал поисковый портрет, я сказал, что мы ищем белого мужчину ростом метр семьдесят пять, которому за тридцать, стройного и с высшим образованием. Пять элементов описания. Два из них истинны, а три могут быть ошибочными. И я пожал плечами. А могут быть и правильными. Какие два точно верны? Это вопрос с подвохом, сказал Тейлор. Все пять верны. Вы взяли информацию из видео. Человек, который бросал спичку, точно белый, стройный, примерно метр семьдесят пять. Учитывая характер убийства, можно предположить, что он образованный ему за тридцать. В общем, это не высший математик. Уинтер. Я помолчал несколько минут, чтобы Тейлор подумал о том, что сам только что сказал. Черт, убийца не тот, кто бросал спичку. В этом ваша гипотеза. Ты попал почти в самую точку в самолете, сказав, что поджигатель действует как робот. Совсем чуть-чуть ты ошибся, сказал я, расставив большой указательный палец на сантиметр друг от друга. Разгадка в отсутствии эмоций. Здесь ты прав. И есть гораздо более легкие способы убийства, более эффективные. На этот счет ты тоже не ошибся. Тейлор смотрел на меня широко раскрытыми глазами. Было видно, что все его внимание сосредоточено на том, что я говорю. Мысли уйти больше не возникало. Поджог рискованный способ. Его может выбрать только садист, но садист вел бы себя совсем не так, как человек на видео. Садист бы растянул процесс насколько это возможно. Он бы не торопился, а принес целый реквизит, поиграл бы с ним от души, тряс бы канистру, чтобы жертва слышала плеск бензина, зажег бы сначала одну спичку, подождал бы, пока она у него полностью не выгорит в руках, потом вторую. Он бы измучил жертву, сломал бы ее психологически, и только потом поджег бы. Господи, прошептал Тейлор. Его взгляд был направлен куда-то в даль, и в нем читалась смесь ужаса и отвращения. И уж точно ни один садист никогда и ни за что не пойдет сразу к жертве и не убьет ее. Какой в этом смысл? Нашего поджигателя кто-то заставил сделать то, что мы увидели на видео. Как? Ну какими-нибудь угрозами? Пожал я плечами. Может, кто-то из семьи? В полицию не поступало никаких заявлений о пропаже людей за последние двое суток. Не слышал. Покачал головой Тейлор. Значит, не из семьи. Ну или же сейчас где-то находится целый дом трупов, которые пока не обнаружены. Сейчас это не важно. Важно понять, почему наш убийца сам не стал делать грязную работу. Беспонятие, но наверняка у него есть очень веская причина. Как ты сделал этот вывод? То, что он выбрал поджог, означает, что садистские наклонности у него есть. Но то, что он заставил поджигать кого-то другого, означает, что он их подавляет. А без серьезных причин он не стал бы их подавлять. И эта веская причина у него есть. Бензин крайне неудобная для работы субстанция. Запах впитывается в одежду, волосы, кожу, и он очень стойкий, прибавив к этому запах горения, от которого тоже не так легко избавиться. Ты у костра сидел когда-нибудь? Запах дыма не выветривается полностью и через несколько дней. В общем, нужно быть полным тупицей, чтобы из всех методов убийства выбрать поджог. Легче него новую рекламу себе на лбу повесить с надписью «Я убийца». «Но наш поджигатель не тупой. Поэтому он кого-то другого использовал для поджога. Он знает, по каким признакам судмедэксперты выявляют поджигателей». «Продолжай», — подбодрил я его. «Ты почти у цели. Сделай этот последний шаг. Если тебе это поможет, ответ в одном из вопросов, который ты мне задал. Зачем мне нужно быть уверенным, что я могу тебе доверять?» Тейлор открыл было рот, чтобы сказать, что он без понятия, но слов не последовало. Его глаза расширились от внезапного озарения. Господи, вы думаете, что поджигатель, Коб?